Глава 16. Немного истории. Время первых Габсбургов. В нашем историческом экскурсе мы остановились на том, что в 1526 году на чешский трон зашел Фердинанд I Австрийский из дома Габсбургов. Его супруга Анна являлась сестрой погибшего в сражении с турками короля Людовика и, казалось бы, Анна и ее муж должны наследовать престол Чехии. Но в этом им было отказано. Чешские паны, рыцари и горожане были против. Так что Фердинанд стал чешским королем не по праву наследования, а лишь после процедуры избрания его сеймом. Вот свидетельство того, сколь велики были в ту эпоху привилегии панства и вольности, дарованные чешским городам. Разумеется, подобное ущемление королевской власти новому государю не понравилось. К тому же Фердинанд и его наследники относились к числу ревностных католиков, а в Чехии дворяне и горожане, как чехи, так и немцы, в подавляющем большинстве были протестантами. В период гуситских войн и после них В стране возникли секты различного толка, члены которых придерживались крайне радикальных воззрений, но основная часть населения считала себя утраквистами, а по сути же эти люди являлись лютеранами. Это означало, что чешские протестанты всегда могут рассчитывать на помощь немецких единоверцев, например, саксонского Кюрфюрста. В результате следующие сто лет прошли в непрерывных склоках между представителями чешских сословий и государями из дома Габсбургов. Чаша судеб колебалась: иногда верх одерживал король, точнее император, ведь Габсбурги правили империей; иногда семь диктовал монарху свою волю. Чехия боролась за свободу вероисповедания, за право выбирать короля из-за сохранения других привилегий, дарованных еще императором Карлом IV, Габсбурги же за редким исключением стремились к абсолютной власти и искоренению протестантской ереси. В этом противостоянии были яркие моменты, одним из которых стал так называемый «кровавый сейм» 1547 года. Фердинанд I, воевавший с саксонским курфюрстом Иоганном, Не смог собрать войско в Чехии, так как представители военного сословия и простой народ скорее сочувствовали протестантам-саксонцам, чем своему королю-католику. Все же Фердинанд разбил саксонцев, а затем направился со всей своей армией в непокорную Прагу, где как раз собрался сейм. Город капитулировал, и император принялся чинить расправу. Два дворянина и два горожанина были казнены. Прага и другие чешские города, а также Сейм, лишились многих привилегий. Эта утрата политических свобод стала поражением сословий Чехии, а за ним последовала атака на протестантскую церковь. До костров дело не дошло, но дабы вселить в еретиков страх божий, Фердинанд призвал иезуитов, известных специалистов в этой области. Их орден появился в Праге в 1556 году, и император пожаловал им несколько костелов. Справедливости ради отметим, что Прага обязана первому Габсбургу не только пришествием иезуитов, но и прекрасным королевским садом изданием «Летроградка» Королевского летнего дворца, который возвели в 1538-1563 годах. После смерти Фердинанда в 1564 году империя Габсбургов, включавшая Австрию, Венгрию и Чехию, а также иные, более мелкие владения, отошла к его сыну Максимилиану II. Он славился как человек веротерпимый, но надеждам, которые возлагали на нового правителя, было не суждено осуществиться. Католическая реакция в Чехии продолжала наступать. Максимилиан правил недолго и умер в 1576 году, оставив трон старшему сыну Рудольфу II, 1552-1612 годы. Этот молодой властитель – оказался личностью неординарной и настолько странной, что мнения о нем современников и историков весьма противоречивы. Трудно сказать, было ли его 35-летнее правление благом для Чехии, но вот Праге оно, безусловно, пошло на пользу. Рудольф покинул Вену и сделал Прагу своей резиденцией и столицей империи. На время к городу словно бы вернулся блеск прежнего величия. Настал пусть не новый золотой век, но что-то весьма на него похожее. Королевский дворец в Граде перестраивали, расширяли и украшали. В садах рядом с ним появился зверинец, возводились новые костелы, сокровища искусства стекались в императорскую кунсткамеру. А главное, Прага стала желанным прибежищем для ученых, художников и искусных мастеров со всей Европы, для мошенников и авантюристов, кстати, тоже. Но тут уж ничего не поделаешь, ибо странный император их вовсю привечал. Рудольф вырос при испанском дворе у своих родичей Габсбургов, правивших не только Испанией, но также многими владениями в Европе и огромными заморскими территориями. Возможно, мрачная торжественность Эскориала оставила столь сильный след в его юной душе, что он навсегда стал меланхоликом, бегущим от людей и грубой реальности бытия. А может, он был таким от природы, и жизнь в Испании лишь усилила эти черты его нрава? Так или иначе, Рудольф не озаботился тем, чтобы найти себе королеву и оставить законного наследника, хотя фавориток имел. Он вообще избегал общества, предпочитая созерцание картин, чтение книг и занятия оккультизмом. При таком складе характера Прага с ее загадочной атмосферой подходила Рудольфу больше Вены. В Праге он и обосновался. Он приближал к себе людей искусства, а также антикваров и выдающихся ученых, таких как астрономы Тихо Браге и Оаган Кеплер. Но в то же время король, интересовавшийся магией, астрологией и алхимией, не отказывался и от услуг персон сомнительной репутации, вроде Джона Ди и Эдварда Келли. Рудольф пытался вникнуть в тайны гороскопов, искал философский камень и способы превращения неблагородных металлов в золото. Он был страстным коллекционером, собирателем картин, икон, медалей, драгоценных камней, и прочих редкостей. К сожалению, большая часть этих сокровищ была расхищена шведами во время Тридцатилетней войны. Император Рудольф, несомненно, был умным человеком, но тяга к созерцанию и мистицизму явно перевешивала решительность и рассудительность, коих ожидают от правителя. Словом, император был с большими причудами. Причуды эти иногда вели к настоящим трагедиям. Так датский дворянин Тихо Браге 1546-1601 годы в зените своей славы служил у императора Рудольфа придворным астрологом. Нам этот ученый муж известен своими отличавшимися наивысшей для того времени точностью наблюдениями за небесными телами, в частности за Марсом, что впоследствии позволило Иоганну Кеплеру вывести законы движения планет. Однако Брага был не только ученым, но и благородным дворянином, и не раз приходилось ему драться на дуэли, в результате чего он потерял кончик носа. Чтобы скрыть потерю, он использовал нашлепку из воска, а иногда особый серебряный наконечник. Кроме дрочливости, имелся у Тихо Брага еще один недостаток – тяга к спиртному. Как-то раз император собрал во дворце своих ученых, алхимиков и астрологов, стал их поить, но запретил отлучаться в кабинет задумчивости. Скажете, что за странное причуда? Ну, на то Рудольф и был странным императором. Так вот, бедняга Тихо Брага переусердствовал с выпивкой и умер на месте от разрыва мочевого пузыря. Похоронили его с почетом, В храме Девы Марии перед Тыном надгробие украшают его портрет и девиз «Лучше быть, чем казаться». Одним из самых страстных увлечений Рудольфа была алхимия, что делало его двор очень притягательным для шарлатанов. Алхимики стекались к нему со всей Европы, увеличивая славу Прагика города таинственного и колдовского, Весьма известным был англичанин Джон Ди, 1527-1608 годы, утверждавший, что ему якобы ведомый язык птиц и прочее оккультное таинство. Однако есть подозрение, что на самом деле Ди являлся вовсе не алхимиком, а английским шпионом. Вслед за ним в Праге появился другой авантюрист из Туманного Альбиона, уже упоминавшийся нами Эдвард Келли, 1555-1595 годы, прототип доктора Фауста. Для начала он продемонстрировал императору эксперимент, в ходе которого, если верить сохранившемуся описанию, фунт ртути с помощью капельки некой красной жидкости превратился в чистое золото. Рудольф был очарован и осыпал Келли милостями и деньгами. Лавкач нашел себе супругу с богатым приданым, купил пивоваренный заводик, мельницу, несколько поместьй и два дома в Праге. Один из них и стал известен впоследствии, как так называемый «дом Фауста». Говоря современным языком, у Келли были явные задатки бизнесмена. Развлекая короля опытами, Он не забывал регулярно пополнять собственный карман, собирая немалые доходы с поместья, пивоваренного завода и мельницы. Так продолжалось какое-то время, а затем Рудольф смекнул, что его водят за нос. Келли упорно не желал открыть его императорскому величеству тайну философского камня. И тут, к радости Рудольфа, задиристый мудрец-алхимик имел несчастье прикончить на дуэли приближенного короля. Его схватили, упрятали в темницу в замке Кшивоклад и принялись выпытывать алхимические секреты. Поначалу Келли держался стойко, но потом все же дал согласие на великое делание. Так в алхимии называлось изготовление философского камня из некоего первовещества — и в ходе подготовки опыта бежал. Однако веревка, по которой он спустился в крепостной ров, оборвалась, алхимик упал и сломал ногу. Ее пришлось ампутировать, и Келли остаток жизни вынужден был ковылять на протезе. Император его простил, но, вероятно, состояние Келли пошло прахом. Он влез в долги и, в конце концов, опять оказался в тюрьме, в городе Мост на северо-западе Чехии. Оттуда мошенник снова попытался сбежать. Веревка и на этот раз не выдержала, и наш алхимик сломал вторую ногу. Его перевезли в Прагу, и там Келли отравился, свидя счеты с жизнью. Ему тогда исполнилось всего 40 лет. Хотя этот человек был шарлатаном и авантюристом, но несомненно обладал редким мужеством и дерзкой отвагой, достойными того, чтобы их описали в приключенческом романе «В духе Дюма». Кроме Ди и Келли, жили в Праге и другие алхимики, и следы их пребывания можно сегодня обнаружить во многих городских районах. Причем следы, как реальные, вроде так называемого «Дома Фауста» и «Пороховой башни», которые которой одно время находились алхимические лаборатории, так и мифические. Вот, например, никому известно, как и почему, родилась легенда о том, что раньше на Златой уличке жили алхимики, на самом деле их там никогда не было, а история улочки, что идет вдоль крепостного вала у стены Града, такова. После пожара 1541 года Здесь поселились в ветких хибарках несколько злато-кузнецов. Так назывались чеканщики по золоту, в честь которых улица и получила свое название. Король Рудольф позволил стражникам, охранявшим град, ставить домишки в изгибах стены, и постепенно на смену ювелирам пришли солдаты и дворцовые слуги, а потом тут стал сидиться и просто нищий люд. В свое время злато уличка представляла собой настоящие трущобы рядом с королевским дворцом, но за 400 лет место это обрело респектабельность и сделалось весьма притягательным для туристов. Правда, для этого есть и другие причины. Гид обязательно расскажет вам, что здесь жили и творили Франц Кавка, лауреат Нобелевской премии поэт Ярослав Сейферт и другие известные люди, Хотя, возможно, это тоже всего лишь миф. Ныне злата уличка со всеми своими крохотными домишками является музеем, и здесь располагается множество сувенирных лавок. Но вернемся к императору Рудольфу и его причудам. Кончились они плохо. За несколько лет до смерти рассудок государя помутился. Бедняга ничего не решался предпринять, не составив предварительно гороскоп, боялся призраков, яда, наемных убийц, взывал о помощи к сатане и творил прочее безумство. Управлять империей в таком душевном расстройстве было трудновато, и клан Габсбургов это отлично понимал. Поэтому в 1608 году в Праге появился венский наместник Матиас, в ином написании Матвей, младший брат Рудольфа, чтобы склонить императора к передаче ему, если не всей полноты власти, то хотя бы к предоставлению права временно управлять державой. Рудольф не согласился, назревал вооруженный конфликт, но братья все же помирились, и Рудольф признал мать со своим наследником. Чешская знать решила воспользоваться этим конфликтом И затруднительным положением императора, чтобы вернуть былые вольности. С этой целью в Праге в 1609 году собрался Сейм, направивший послание Рудольфу. Но император не пожелал идти на политические уступки, хотя его все-таки вынудили подписать грамоту о свободе вероисповедания. Тем временем, в пределах Чешского королевства, появились отряды наемников, возвращавшихся с войн, которые Австрийская империя вела с турками. Солдаты эти были хуже разбойников. Они грабили и убивали жителей, предавая все вокруг огню и мечу, и двигались к Праге при полном бездействии императора. Устрашенные горожане вызвали на помощь Матиаса. Тот явился с конным войском и утихомирил разгулявшихся наемников а заодно добился отречения Рудольфа и занял трон. Через год, в 1612 году, бывший император умер и был погребен в соборе святого Вита, где уже покоились его дед Фердинанд I и отец Максимилиан II. Три властителя из династии Габсбургов похоронены не в Вене, а в Праге. Это ли не знак того, какой именно город и какой храм считались величайшими в Австрийской империи. Но вскоре звезда Праги склонилась к закату. Австрийский трон достался императору Матиасу II, избравшему своей столицей Вену, где он прежде был наместником Рудольфа. Прага лишилась статуса главного города империи, но это еще половина беды. Другая состояла в том, что усилились гонения на протестантов покорность была не в характере богемцев, им не оставалось ничего другого, как сопротивляться. Говоря именно о богемцах, мы хотим подчеркнуть, что протестанты чешского и немецкого происхождения объединились, а в их врагов, приверженцев императора и католической церкви, тоже были как немцы, так и чехи. Так что не нужно удивляться тому, что среди восставших Встречаются люди с чешскими и немецкими именами. И то же самое в лагере их противников. Кроме того, многие знатные чехи носили фамилии, переделанные на немецкий лад. Матиас II, престарелый и бездетный, объявил наследником своего кузена, также из дома Габсбургов. В 1617 году тот под именем Фердинанда II стал чешским королем а два года спустя и императором. Чехии это не сулило ничего хорошего. Фердинанд был энергичным правителем, и за ним тянулась слава истового католика. Уверившись, что послаблений ждать не приходится, протестанты в марте 1618 года собрались в Праге на съезд, выбрали своим предводителем графа Матиаса Турна, кстати, его родным языком был немецкий, и направили королю жалобу, требуя, как и прежде, свободы вероисповедания и равных прав с католиками. Ответ был отрицательный. И тогда, 23 мая 1618 года, группа разгневанных протестантов под водительством графа Турна поднялась в Пражский град, где размещалась королевская канцелярия. Разговор получился на повышенных тонах, и кончился тем, что визитеры выбросили из окон трех сторонников короля Ярослава Мартиница, Вильяма Славата и Филиппа Фабрициуса. Этот эпизод известен как вторая пражская дефенестрация, закрепившая на практике столь полезный способ расправы с неугодными чиновниками, но в данном случае обошлось без смертоубийства. Троица, которую пустили полетать, свалилась в ров на кучу навоза, все чиновники остались живы и сумели ускользнуть из Праги. Мятежники, захватив Град, объявили Фердинанда II незложенным и выбрали королем протестанта Фридриха Пфальцского. но царство он недолго, всего лишь два года. На страну стремительно надвигались печальные события, ставшие для Чехии национальной трагедией. Мы имеем в виду поражение в Белогорской битве в 1620 году и кровавую тридцатилетнюю войну.